Глава 18 Через КПП мы прошли словно асфальтовый каток. Обитатели склада не испытывали ни малейшего желания с нами разговаривать, поэтому попытались сжечь. В толще стены открылись люки, из которых выдвинулись стволы огнеметов. Пламя должно было испепелить нас дотла, вот только на подобные случаи у меня предусмотрены воздушные щиты». Пока я держал щит, прикрывая Бронислава, вжух трансформировался. Милый котик увеличился в размерах, отрастил здоровенные когти, расширил и удлинил пасть, выдвинул из позвоночника треугольные шипы и обзавелся хвостом ударного назначения. Бронислав поднял катран и выстрелил. Не знаю, что он там закладывает в магазин, но один из люков вместе с частью стены и стволом огнемета разлетелся в хлам, вспыхнув ярко-оранжевым. Что-то взорвалось, и остатки забора рухнули, разбрасывая куски бетона на десятки метров. Взорвался и второй огнемет. «Разве они не запрещены?» — уточнил я. «Ты же читал кодекс». «Ограниченное применение в условиях пустоши». «Вот-вот». Я снял щит, а точнее продвинул его вперед, сминая ворота, будку КПП и отшвыривая парочку мехов, которых наши оппоненты держали у входа. Грохот стоял жуткий, а под нашими ногами испарился даже лед, которого коснулось пламя из огнеметов. «Да что лед! Защитники склада асфальту хитрились проплавить!» «Вперед, мой друг!» Я потрепал вжуха по бронированной головной пластине. «Злодействуй!» Питомец радостно сорвался с места. Мы с Брониславом двинулись вперед. Против нас выставили весьма непростых мехов. Настоящие штормы, легенда пустоши. Приземистые, массивные, с дисковыми пилами для ближнего боя и пулеметными турелями для дальнего. «Вот это уже наглость!» прокомментировал увиденное Бронислав. Первая пуля, выпущенная из Катрана, не причинила меху вреда. Агрегат, стоявший справа, окутался оранжевым пламенем, но его броня была очень мощной и явно кабаллистической. Тогда в игру вступил я. Пока мех выпрямлялся и поднимал руку с турелью, я зарядил ему в грудину молнией. Шаровой, концентрированной, убойной. Поблескивающий ртутью шарик врезался в кабину пилота, разворотил ее к хренам собачьим и выжег всю начинку вместе с человеком. Мех замер в неестественной позе, по его цепям понеслось короткое замыкание. Второй пилот таки успел открыть по нам огонь, точнее по мне. Пули крупного калибра ударили меня в грудь, живот, бедро, голову. Много свинца прошло мимо. «Доспех выдержал, ничего не просело. Значит, никакой магии. Обычные пули с физическим уроном. Шаровая молния — проверенное средство, то, что доктор прописал. Выжигаю кабину вместе с пилотом, перехватываю поудобнее меч и иду навстречу приключениям. Бронислав держится чуть в стороне, чтобы я не перекрывал ему линии огня». Вжух за это время успевает расправиться с переделанным сторожевым псом и оторвать башню Голему, выбежавшему к нам из-за грузового контейнера. Все это школьная разминка. Твари, которые создадут нам проблемы, засели под землей. К нам устремился броневик, из крыши которого уже выдвигались спаренные стволы. Бронислав не стал нежничать с этим противником, а просто применил свой дар. Незримая сила подхватила бронемашину, перевернула в воздухе и швырнула на землю. Грохот, скрежет, крутящиеся в холостую колеса. Чтобы не оставлять никого за спиной, я жахнул по транспортеру молнией. Бронислав двумя точными выстрелами разнес еще парочку големов. Третьего учитель знатно приложила контейнер, буквально раскатав в лепешку. Вжух перехватил несущегося к нам во весь опор сторожевого пса. Зверюга отдаленно напоминал алабая, только увеличенного в размерах, с раскрывающейся на 180 градусов пастью и частично укрывающими тело хитиновыми пластинами. Чтобы завалить этого урода, котик вытащил из меня приличную порцию ки». Я увидел, как полиморф наносит удар светящейся красным лапой и буквально отрывает собаке голову. С крыши непонятной кирпичной постройки по нам лупят из автомата. Я вижу, как неизвестный стрелок с воплем вылетает из-за мешков с песком и падает на землю с тройным ускорением. Вопль обрывается. «Прикрой», — говорю я. Опускаюсь на одно колено, кладу руки на снег и врубаю ретроскоп. Мне достаточно нескольких секунд, чтобы увидеть ситуацию. Внутри склада, который вовсе не заброшен, происходит движение. Точнее, происходило. В переходах ревет сирена, люди суетятся, принимаются какие-то решения. Еще ниже, на глубинных ярусах, по клеткам в лабораториях мечутся твари. Стоп, уже не по клеткам. Лысый мужик в белом халате нажал красную кнопочку, и двери клеток разблокировались. Прекратилась и подача ки на охранные линии, встроенные в дно клеток. Монстры почуяли свободу, в два счета разнесли решетки и вырвались в лабораторию. Я насчитал с дюжину особей, и да, легкой добычи они не будут. Пока я сканирую катакомбы, Бронислав отстреливает разных ушлепков. Есть подозрение, что боевиков из службы безопасности. Один из них был метой и подобрался вплотную к нам, но тут уже сработал полиморф. Два молниеносных удара, и на снегу лежит конвульсивно подергивающееся тело. Я выпрямился. Надо спешить. Что случилось? Бронислав отвлекся, чтобы перезарядить штурмовую винтовку. Они выпустили тварей, просто ответил я. Хозяин всего этого дерьма сжигает документы в лаборатории. Хиропрактиков пытаются вывести через канализационные коллекторы. «Мы проверили коммуникации», — покачал головой Бронислав. «Выхода нет». «У них там что-то вроде грузового лифта, замаскированного под трансформаторную будку». Я вытянул руку в нужном направлении. «За дальним углом склада». «Надо разделиться», — принимает решение «каратель». «Будешь прорываться на склад?» «Да». «Только не лезь в лаборатории. Я зайду через коллектор и зачищу их сам». «Почему это не лезть?» — вскинулся учитель. «Станешь кормом». Я двинулся вперед по снегу, напитываясь силой. «Херопрактики!» — бросил мне в спину Бронислав. «Возьми хоть одного». «Постараюсь». У меня созрел план. Призываю в жуха и разгоняюсь, чтобы не оставить беглецам ни единого шанса. По пути на меня прыгает сторожевой пёс и тут же осыпается пеплом от одного единственного удара мечом. А нефиг лезть под руку. Здание склада кажется серым, унылым и неприметным, но внутри кипит жизнь. Это мне известно наверняка». Бронислав сейчас приближается к главным воротам, через которые, вероятно, осуществлялась доставка оборудования, корма для зверей и всего необходимого для сотрудников. Магический след усиливается рядом с трансформаторной будкой. Думаю, монстров протащили через нее под покровом ночи. Даже не самих монстров, а их зародыши. Подбегая к будке, я вижу черный микроавтобус. Ну, теперь ясно, на чем умники собрались эвакуироваться. Обрушиваю на микроавтобус шквал огня. Тот молниеносно вспыхивает вместе с водителем. Концентрация очень плотная, и кузов прогорает за считанные секунды. Взрывается бензобак. Мне всё нипочём, я в доспехе. Приблизившись к будке, напитываю кулак силой и пробиваю дыру в стене. Кирпичи вываливаются из складки. Хлипко. Могли бы лучше укрепить запасной выход. Два-три удара, и я получаю дыру, через которую вполне можно забраться внутрь. Влезаю в пролом. Над головой загорается тусклая лампочка. Я вижу клеть, забранную решеткой, и квадратный провал. К потолку тянутся тросы, скользящие в блоках. Гудит мотор. Снизу раздаются встревоженные голоса. «Жрать не всех!» Предупреждаю питомца, с трудом протиснувшегося в пролом. Только тех, кто с оружием. Открываю сетчатую дверь. Катаморф запрыгивает внутрь и скрывается в шахте. Я слышу возню, хруст, чавканье, рык, истошные крики, лязг мечей. Платформа подъезжает, останавливается. Как говорится, картина маслом. Трупы, кровь, кишки... «Довольно облизывающееся чудовище с красной мордой и лапами. Дрожащий от страха мужичок, образ которого я скинул питомцу несколько минут назад. Главный хиропрактик, руководивший всеми экспериментами. Яков Наумович, ласково произношу я, глядя на скукоженное ничтожество. Вы как-то неважно выглядите. Вас мама учила, что на холодном полу нельзя сидеть». Одаренный посмотрел на меня безумными глазами. «Ой, все!» — не выдерживаю я. «Можно подумать, мы такие правильные. Поросят монстром скармливали, а бомжей... А тут такие нежности!» Херопрактик переводил взгляд с меня на катаморфа. «Встать!» — рявкнул я. Ученый дернулся, как от пощечины, и поспешно выпрямился. «Иди сюда!» Яков Наумович, бросая на вжуха опасливые взгляды, переступил через распростертое тело своего охранника. Питомец не удержался и выбросил длинный язык, щелкнув дегенерата по лодыжке. Вскрикнув, руководитель проекта выбежал из клетки, как ошпаренный. «Будешь сидеть здесь», — распорядился я. «Попытаешься сбежать, и мой котик тебя слопает». Он сегодня проголодался, я его людьми почти не кормил. Все понятно. Хиропрактик часто закивал. Останешься с ним, приказываю в жуху. Охраняешь, не даешь сбежать. Ждешь меня или отца Бранислава. Ну а меня ждет самое интересное. Чудовище, над которыми поколдовали местные умельцы. Заброшенный склад на окраине Турова. Несколькими минутами ранее. Граф Игорь Адельберг следил за разворачивающимся на его территории кошмаром из операторской на минус первом ярусе. Два инквизитора, один из которых еще и в серой рясе, организовали на подступах к складу кровавую баню, после чего разделились, но легче от этого не стало. Мужик в черном вынес бронированные ворота, швырнув в них один из припаркованных внедорожников. Затем полетели гранаты, раздались взрывы. У ворот расползлось белесое облако тумана, явно искусственного происхождения. Инквизитор превратился в смазанное от скорости пятно, нырнул в туман и начал методично вырезать всех, кто встретился ему на пути. «Что это за уроды?» — не выдержал граф. «Тот, что в черном, задумчиво протянул начальник охраны. Ну, он очень похож на отца Бронислава. Правда, по нашим сведениям, тот покинул губернию». «Хреновые у вас сведения!» — поморщился Адельберг. Из-за тумана ничего нельзя было разобрать. Ключевые камеры показывали не пойми что. А потом эти самые камеры начали гаснуть по очереди. «Ваше сиятельство!» — подал голос начальник охраны. «Уничтожен микроавтобус, отправленный за хиропрактиками». Адельберг не выдержал. «Да что же это такое?» «Нужно уходить!» — выдал свой вердикт охранник. «Если это Бранислав, мы имеем дело с отцом-карателем десятой ступени посвящения. Он практически непобедим». Адельберг выругался и уточнил. «А где его ученик?» Судя по всему, они разделились. Последовал невозмутимый ответ. Подозреваю, юный послушник обнаружил наш потайной ход. Губы аристократа изогнулись в кривой усмешке. Что ж, пусть заглянет на нижние ярусы. Одним идиотом будет меньше. Коллектор, связывающий лифтовую шахту с подземным комплексом, был достаточно широким, и я шел, не пригибаясь. Тут явно навели порядок. Ничем не воняло, не бегали крысы, всюду стерильная чистота. До моего слуха донесся рев. Что ж, противник у меня серьезный. Ретроскоп помог мне выяснить правду об Адельберге и его милом проекте». Ублюдок вытащил из неведомого разлома зародыши черного пожирателя. Обычно эти зародыши выглядят, как мягкие кожистые яйца, прилепившиеся к потолку пещеры. Почему к потолку? Да потому что пожиратели свободно ползают, где им вздумается, и формируют кладку подальше от посторонних глаз. Скажу так, эмбрионы могут выжить лишь в определенном микроклимате поэтому их, вероятно, перевозили в биоконтейнерах с артефакторными вставками. Адельберг не ограничивался простым взращиванием. Хиропрактики потребовались ублюдку для того, чтобы переделывать монстров по заранее продуманному плану. Из того, что я видел, можно сделать некоторые выводы. Звери стали очень быстрыми, агрессивными и явно поумнели. Не удивлюсь, если ими пытались управлять телепатически, но это не точно. Пожиратели – очень опасные хищники. Но проблема не только в этом. Монстры этого вида очень быстро адаптируются к любой среде и начинают усиленно размножаться. Они постоянно жрут и трахаются, а потом откладывают яйца. Выводки большие – по 20-30 особей. Сроки возревания маленькие – до трех недель. Еще пара недель уйдет на то, чтобы детеныши превратились в серьезную угрозу. В общем, если выпустить черных пожирателей в город, через пару лет в турове людей не останется. Мне придется проделать большую работу. Перебить взрослых особей и выжечь кладки, если сумею их найти. А я сумею. Издалека снова послышался рев. Я прибавил шаг и оказался в сером помещении, напоминающем склад. Горели тусклые лампы. По ушам бил протяжный вой сирены. Направляюсь к бронированной двери тамбура».